Глава тридцать На часах нет и девяти утра, когда начинаю выставлять на стол чайные чашки и тарелки для яичницы. Глаза слепаются, я бы проспала до обеда. После той встряски, которую получили мои нервы в последние дни, я могла бы проспать и до вечера. Но мы с родителями Власова договорились о том, что его отец привезет Марусю домой примерно к одиннадцати. Так что пришлось вытащить себя из постели силком. После мертвого сна в моей голове безвоздушное пространство, мысли пустые, невесомые, как снежные хлопья, которые валят за окном без остановки. Несмотря на все это, у нас будет куча времени, чтобы съездить в торговый центр. Маруся мечтает о наборе косметики, как у ее подруги Евы. Это было в письме для Деда Мороза. Ее новогодние подарки проходят через эту процедуру даже с учетом того, что она не верит в седого старика с мешком и оленями. Еще моя дочь обожает ходить по магазинам, так что мы договорились, она выберет этот набор сама. Вчера я решила разнообразить наш праздник живой елкой, раз уж теперь у нас есть тот, кто сможет ее поставить. Независимо от того, что у меня с этим праздником особые отношения, я стараюсь сделать так, чтобы это не отразилось на моей дочери. Хочу, чтобы она любила Новый год и верила в чудеса. Поставив на плиту чайник, слышу, как в душе прекращает шуметь вода и как хлопает дверь душевой кабины. Как раз в тот момент, когда лежащий на подоконнике телефон начинает звонить. Глядя на сыплющийся за окном снег, принимаю входящий от Марусиной бабушки, которой не приходится с кем-то делить этот статус. У моего ребенка одна бабушка, мама Родиона. А моя мама погибла, когда мне было семь. Я помню ее не очень хорошо, в основном по фотографиям. Но мы похожи, как я и Маруся. «Да». Отвечаю, уверенная в том, что с бабушкиного телефона с утра пораньше мне звонит дочь. Обернувшись на шум в коридоре, вижу, как из ванной выходит Марк. Набросив на голову полотенце, трет им волосы, и он абсолютно голый. «Не знаю, когда смогу перестать любоваться его телом, а я и не пытаюсь перестать. Для этого мне нужно любить его хотя бы немного меньше. Но на меньшее мы оба не согласны. Он разворачивается ко мне». Но я смотрю в его лицо только с третьей попытки. Прислушиваясь к голосу в трубке, вникаю в размеренную речь матери Власова. «Аглая, доброе утро. Марусю привезет Родион, он ее уже забрал. У меня в животе будто образовывается дыра, мгновенно. Сердце автоматически йокает от беспокойства, потому что, когда Власов делает что-то подобное, вклинивается в мои планы». Это всегда сулит какое-нибудь дерьмо. Черт, черт, черт! Почему я не забрала ее вчера? Давно? Спрашиваю быстро и бросаю беспокойный взгляд на Зотова, замершего в дверном проеме. Обмотав полотенцем бедра, он смотрит на меня вопросительно и прислушивается к разговору, который за считанные секунды доводит меня до точки кипения. «Минут пятнадцать назад», — отвечает бабушка Маруси. «И вы только сейчас звоните?» Громко возмущаюсь. Я повышаю на нее голос впервые в жизни. Впервые в жизни веду себя вот так, как взбесившаяся сука. Но я понятия не имею, чего ждать от ее сына после нашего вчерашнего разговора. И не в состоянии держать это в себе. «Аглая!» — не менее возмущенно вспыхивает женщина. Перебиваю ее грубо, наплевав на все. «Куда он ее повез? Что он вам сказал?» «Что сам отвезет ее в город?» Слышу раздраженный ответ. Родители Власова живут в коттеджном поселке в 20 километрах от города. Но с учетом сегодняшнего снегопада, черт знает, сколько времени ему понадобится. И я уже не сомневаюсь в том, что он не собирается привозить ее домой. Брови Марка сходятся на переносице, когда видят весь спектр эмоций, исказивших мое лицо. Беспокойство, злость, отчаяние. «Зачем вы отдали ему моего ребенка?» выкрикиваю в сердцах. «Что ты себе позволяешь?» Оторвав телефон от уха, я зло жму на отбой, не желая слышать ее голос. Не желая слышать ни единой претензии в свой адрес. Мне плевать на все. Единственное, чего я хочу, найти свою дочь. «Он ее забрал!» — хрипло говорю Марку, проваливаясь взглядом в последние вызовы. Блюдак! шепчу. Глазам подкатывают слезы. Золотов заходит на кухню, положив руки на бедра и спрашивая. «Когда?» «Пятнадцать минут». Не тратя времени, набираю Власова, но догадываюсь, что он не ответит. Так и происходит. Я слышу в трубке длинные гудки и во второй раз тоже. И в течение последующих трех, когда отчаянно пытаюсь до него дозвониться. «Ненавижу!» «Мои руки дрожат!» «Жму кнопку дозвона до тех пор, пока Марк не отбирает у меня телефон». Положив его на столешницу, упирается в нее руками по обе стороны от меня и велит. «Успокойся, дыши». «Я не могу». Поднимаю к нему, залитое слезами лицо. Марк обнимает его ладонями, спрашивая. «Он так делал раньше». «Тысячу раз». Что происходило потом, он привозил Марусю. Отвечал на звонок, где ты их искала. Засыпает меня вопросами. «Он делает, что захочет». Говорю с горечью и отвращением. «Он мстит, мне издевается, как ядовитая змея!» Захлебываюсь словами, утыкаясь лбом в его подбородок. Чувствую, как глубоко и часто он дышит, обнимая меня и прижимая к себе так, что ритмичные удары его сердца долбят мне в грудь. «За что мстит?» – спрашивает над моей головой. «За то, что всегда выбирала не его!» «Я его убью!» «Марк, мне нужно ее найти!» Поднимаю на него взгляд. Его лоб прорезала вертикальная морщина. В глазах буря, где-то за ней он словно усиленно соображает. Взяв себе время на раздумья, я готова свалиться на пол от облегчения, что в эту минуту я не одна. Что со мной тот, кто сейчас может соображать вместо меня. Пока я схожу внутри себя с ума от ярости и беспомощности, не зная, за что хвататься. Я смотрю на него с мольбой, а его взгляд теперь прямой и ясный, осмысленный, как электронно-вычислительная машина. Есть смысл ехать к нему домой. Марк отстраняется, удерживая меня за плечи. Закрыв глаза, я сглатываю и после секундных раздумий отвечаю. Да, да, он может поехать домой. А может и не поехать, я не знаю. Сколько ему добираться. «Минут тридцать-сорок. Его родители живут за городом». Переварив мой ответ, он командует. «Одевайся». Десять минут спустя мы сидим в старой ниве, которая заводится с трудом, реагируя на ночной мороз, сковавший стекла из морзью. Блять! Залится Марк, выскакивая из машины и принимаясь чистить лобовое стекло, пока я снова пытаюсь дозвониться до Власова, и он по-прежнему не отвечает на мои звонки. «Эта издевка такая омерзительная на вкус, такая мне знакомая, что мне хочется разбить телефона панель». Вернувшись в салон, Марк срывает машину с места, даже не прогрев ее как следует, и выхватывает из кармана своей куртки телефон, зажимая его между плечом и ухом. «Улицы, по которым движемся, с черепашьей скоростью плотно забиты машинами. И это адски выводит меня из себя» прикосив зубами фалангу большого пальца я прислушиваюсь к словам зотова не чувствуя ничего ни холодного сиденья под собой ни холодного воздуха который бьет меня в лицо из печки привет дань срочное дело да отложи свои да все отложи у тебя есть знакомые в гаи да мне надо раздраженно бросает в трубку блять даня никуда я не вляпался есть нет да я знаю что у тебя везде все есть «Мне нужно найти машину по камерам, да. Где-то в городе, может, за городом». Дергая рычаг передачи, он пристраивается и чертыхается, обходя другие машины, и, нажав отбой, бросает телефон в подстаканник. «Там направо». Указываю на следующий поворот, который маячит на горизонте. Его телефон звонит спустя десять минут. Схватив его, Марк слушает Капустина, после чего с небольшим промедлением проговаривает в трубку номер машины Власова. Не берусь спрашивать, откуда он его знает. Мне достаточно того, что он вообще его помнит, когда мои мозги будто в тумане. У нас уходит десять минут на то, чтобы попасть в подъезд. На то, чтобы оказаться перед дверью квартиры Родиона, которую сотрясаем бесконечными звонками, которым Зотов добавляет злой удар кулака. «Набери его», – просит Марк, прислонившись к двери и прислушиваясь к звукам за ней. «Там мертвая тишина». А в трубке длинные сводящие с ума гудки. Порши на стоянке нет, но мы все равно решили проверить, где он еще может быть. Марк смотрит на меня, расхаживая перед дверью взад и вперед. Паника сковывает горло. Однажды я нашла его и Марусю в каком-то баре. Черт возьми, он может быть где угодно, в любом ресторане, Сплёскиваю руками, в любом кабаке, где ценник кусается. Таких много в городе. «Не очень. Говорю, чуть слышно. Пошли». Марк тянет меня к лифту, схватив за рукав куртки. Его движение похоже на заколачивание гвоздей, шаги тяжелые и громкие. Он затаскивает меня в лифт, и тот не издает ни единого звука, пока везет нас вниз, ведь жилье Власова находится в многоэтажке, где квадратный метр стоит дороже почки.